Глава двадцать Алексей лежал в воде алого цвета и пустыми, безжизненными глазами смотрел в одну точку. Его запястья были перерезаны. На полу валялось сломанное лезвие, от одного вида которого меня затошнило. На подгибающихся от страха и отвращения ногах я вышла из ванны и позвонила Игорю. На третий день, как и положено, Состоялись похороны, и мне пришлось разыгрывать роль безутешной вдовы. Вскоре моя психика восстановилась. Способствовало этому, конечно же, присутствие Игоря. Ежедневно я засыпала и просыпалась в его объятиях. Оказывается, это так здорово лежать на плечи любимого человека. Я не ошибусь, если скажу, что в самый трудный момент моей жизни именно Игорь стал для меня ангелом-хранителем. Он заставил меня переехать к себе и полностью взял на себя все заботы, связанные с восстановлением моего пошатнувшегося было здоровья. В один из обычных дней я допоздна задержалась на работе. Игорь звонил несколько раз, поторапливая меня, и, наконец, я сказала ему, что еду. Машина моя была на стоянке. Приветливо кивнув охраннику, скучавшему у ворот, я открыла ключом дверцу, села на водительское место и тут же почувствовала, как в бок мне уперлось что-то железное. «Не двигайся, сучка, и не вздумай кричать! Тебе конец!» Я вздрогнула, подумав о том, что где-то уже слышала этот женский голос. «Простите, что вам нужно? Денег?» «Нет, денег мне не нужно. С деньгами у меня особых проблем нет». То, что мне нужно, уже не вернешь. «Вот как?» Взяв себя в руки, сказала я. «И что же вы потеряли?» «Мужа, сука! Я потеряла своего мужа!» Уже зная, кто это, я повернула голову и увидела Татьяну. «Господи, ты живая!» Божьими молитвами. «И только...» Чудес не бывает, Таня. Чудо сотворил мой супруг, которого ты, сука, отправила на тот свет. Супруг? Так ты была замужем. За кем? Для тебя он был Алексеем, Алексеем и все. А для меня он был Сергеем. Мой муж был твоим мужем. Опешила я. Да какой он тебе муж! Женился-то он на тебе по фиктивному паспорту. Это был мой законный муж, поняла? В ту ночь, когда ты меня чуть было не убила. Он оказался поблизости. Он вытащил меня из той чертовой спальни и отвез в частную клинику. Вовремя отвез. Я ведь в состоянии клинической смерти была. Он всегда меня выручал, даже в самые трудные минуты. Он был сильным человеком, а ты его в могилу отправила. Татьяна прерывисто вздохнула и свободной рукой промокнула повлажнившие глаза. — Но мне такое и в голову не могло прийти! — Думаешь, он на твои сиськи повелся, да? он просто хотел тебя на деньги развести точно так же как эту грёбаную машу послушай а какого черта ты его под баб подкладывала не выдержала я мужем дорожить надо а ты закрой пасть ты сейчас договоришься я тебя конечно по любому пристрелю просто хочу чтобы ты знала самое главное «И что же это самое главное?» «К Шурику твоему я не с простадом работницей устроилась. Были у нас с Алёшкой кое-какие цели». «А я это поняла!» — кивнула я. «Сумочка у тебя уж больно говорящая была». «Так ты ещё и по сумкам чужим лазила, сука!» «Да ладно, что уж теперь!» Мы ведь этого старого Кринделя, ой, как долго вычисляли! Денег у него немерено было, так много, что за один раз не унести. Пришлось нам изрядно попыхтить с Алёшкой. Получается, что в ту страшную ночь мой, то есть твой муж, прятался на даче. Получается, что так. А ты догадливая. Только боюсь что твоя догадливость тебе больше не понадобится. Но ведь он в больнице лежал. А он отлучился оттуда ненадолго. Рана-то у него пустяковая была. Для здорового организма царапина. Тань, а кто ж в него стрелял? Сектанты между собой что-то не поделили. Бабки, конечно, что же еще делить? Ладно, вечер вопросов и ответов подошел к концу, читая молитву, сука, и отправляйся туда, куда спровадила моего муженька. А я его никуда не отправляла. К нему покойная Маша приходила. Вот с нее и спрашивай. Ага, понимающе усмехнулась Татьяна. Три покойных Маши сразу. В этот момент раздался приглушенный выстрел. Я схватилась за бок и... Ничего не почувствовала. Потом я подняла глаза и увидела Игоря. В одной руке он держал пистолет, а в другой букет алых роз, источавших фантастически приятный аромат. Игорюк, а ты откуда взялся? Только и сказала я. Решил почему-то, что тебе угрожает опасность. Как видишь, не ошибся.